Глава 13. По завершении изыскнейшего ужина, состоящего из нескольких перемен блюд, показавшихся настоящей амброзией после солонины и галет, составляющих корабельное меню, мы вновь собрались в гостиной где я познакомила близких с Нино, представив его как своего товарища и телохранителя. Не успели мы рассесться, как к нашей компании присоединился где-то до этого пропадавший Арно, бесцеремонно влетев в устеленные редчайшими персидскими коврами помещение прямо в перепачканной одежде и в грязных башмаках, принеся вместе с собой устойчивый запах конюшни где, по свидетельству домашних, он проводил всё своё время, вместо того, чтобы изучать дисциплины, положенные воспитаннику знатной особы. Животными, в отличие от людей, у него была особенная связь, и именно с ними он предпочитал общаться, предпочитая искренность и верность последних лживому и лицемерному человеческому обществу. С нашей последней встречи его внешность практически не изменилась. Несмотря на хорошую еду и чистый деревенский воздух, мальчик ни подрос ни на пус, по-прежнему оставаясь слишком щупленьким и низкорослым для своего возраста. Не обращая внимания на недовольные взгляды маркиза, демонстративно зажимающего нос надушенным платочком, Арно пристроился рядом со мной на одном из диванчиков, установленных полукругом перед зажженным камином, которым весело потрескивали дрова. Его восторженный взгляд перебегал с меня на Нину и обратно, не упуская ни единой детали, начиная от одежды и заканчивая оружием, к которому он снова и снова возвращался. Чувствовалось, как его распирает от избытка чувств, но внешне он вел себя достаточно сдержанно, правда, недолго. «А я ведь говорил вам не верить во всякую брехню о смерти Розы!» «Вот, поглядите теперь, кто из нас оказался умником, а кто остался в дураках!» Крайне довольный собой, он бросил на смешливый взгляд на сидящую, стоящим впритык к кресле, герцогиню, все еще не решавшуюся отпустить мою руку, которую она то подносила к губам, то прижимала к бившемуся в неровном ритме сердцу. «Что за манеры? Следите за своим языком, молодой человек!» «Иначе мне придется поручить слугам вымыть вам рот щелоком!» Несмотря на строгий тон, глаза герцогини излучали веселье. Ей импонировал открытый характер мальчишки, чья живость и непосредственность, так сильно отличавшиеся от жеманства и фальши светского общества, сумели занять особый уголок в ее сердце. «Ха! Испугали!» ка бы вы ни пытались изображать из себя злую ведьму, уж мы-то знаем, что это не так. — Арно! — возмутилась я и отвесила на глядцу легкий подзатыльник. — Веди себя прилично, паршивец, иначе познакомишься с настоящей ведьмой, со мной. В ответ он только фыркнул от смеха. — Ага, ха, поверил, тоже мне ведьма нашлась. Ну — Ну-ну, не жури это милое дитя. Моя дорогая, ступилась за своего любимца бабушка. И, о чудо, милое дитя заолела, как девица на выданье. Пораженная я даже потерла кулаками глаза. Нет, все верно, мне не померещилось. Несмотря на непонятное желание изображать из себя дерзкого малого, никак не желающего избавиться от дурной привычки, приобретенной еще в раннем детстве на парижском дне, Быть настоящей занозой в заднице, встревать без позволения в разговоры старших и употреблять крепкие словечки, Арно по-прежнему оставался милым и ранимым ребенком, нуждающимся в заботе и ласке. — Ну и дурак, что не веришь! — неожиданно подал голос Нину, до этого момента тихо сидевший на отведенном месте и внимательно разглядывающий роскошную обстановку. Без тени улыбки он обратился глядящему на него во все глаза мальчонки. «Когда Роза не в духе, поверь, ей сам черт не брат, прирежет и глазом не моргнет». Взоры всех присутствующих тут же обратились к говорившему, смутившемуся от столь непривычного пристального внимания к своей персоне. Теперь, когда первые восторги от долгожданной встречи немного поутихли, а слезы радости постепенно иссякли, Все замерли в предвкушении увлекательнейшего повествования о полных романтики приключениях, в которых их драгоценный Шанталь удалось принять участие и вернуться домой в целости и невредимости. Только что мы могли им рассказать? Вряд ли они, никогда не покидающие своего уютного мирка, надежно укрытого от опасности внешнего мира, смогут понять пережитые каждым из нас ужасы от которых более слабые духом люди давно бы лишились рассудка. Не слушай его, Арно. Это просто глупая шутка, которой пугают маленьких несмышленышей в роли тебя. Дав знак Нину заткнуться, я попробовала поменять тему, поинтересовавшись у непривычно тихого Дерозена о последних парижских новостях и была поражена изменениями, произошедшими после моего отъезда. Да... Судьба явно не благоволила французскому королю. Не прошло и трех месяцев, как в жесточайших мучениях отошла в мир иной его супруга Мария Терезия Испанская, поистине святая женщина, прожившая с Людовиком в законном браке 23 года, в течение которых ей приходилось терпеть немыслимые унижения от ветреного супруга, ни во что ни ставящего ни ее происхождение, ни ее искреннюю любовь к нему. Только после ее кончины король понял, что потерял. Дразен был рядом с ним, когда глубоко печаленный Луи изрек «Смерть — единственное беспокойство в жизни, которое она мне причинила». И это было правдой. Жизнь при дворе кардинально изменилась, и ищущая утешение король, все чаще задумывающаяся о бренности бытия, сильнее начал подпадать под влияние набожной мадам де Ментенон проводя с ней все больше времени в философских беседах и покаяниях, предпочитая им празднества и балы, без которых прежде не мыслил существование. Их отношения зашли настолько далеко, что уже в октябре того же года, всего лишь через два с половиной месяца после кончины королевы, его величество вновь связал себя узами брака, тайно обвенчавшись со своей фавориткой. «Не может быть!» Услышанное поразило меня. Я просто отказывалась поверить в то, что никак не укладывалось в голове. Уже такое возможно? Ах, моя дорогая Шанталь, — сокрушался Маркиз, — вы представить себе не можете, насколько унылой и бесцветной стала жизнь при дворе. Отныне Версаль не самое веселое место на земле, и даже яркие наряды, которым в былые времена так тяготел его величество задавая моду на них всей Европе, больше не в чести, вызывая неодобрение и всеобщее суждение. «Дамы в черном» — так прозвали за глаза марганатическую супругу короля, открыто заявила, что считает недопустимыми нескромные туалеты придворных, их вино и табак, а также грубостиленность. И, и знаете, что произошло? Декольте и драгоценности попали под запрет, а... Мессы, вы только подумайте, Мессы заменили театральные постановки и музыкальные вечера. А прически, о, господи! Мелкие кудри, так любимые герцогини де Монтеспан, канули в небытие. Их заменили скромные укладки а-ля Ментенон, которые отныне украшают головы всех дворцовых дам. Немыслимо! Немыслимо! о Моя дорогая девочка, вы и не представляете, до какого абсурда все дошло. Меня, убежденного холостяка, обязали в срочном порядке жениться и родить наследника. Чудовищная несправедливость. Теперь в своем собственном доме, где поселилась исчадие ада, жена, делающая мою жизнь невносимой, я больше не чувствую себя ни в покое, безопасности Я слушала Дерозена и думала о том, насколько же все-таки непредсказуема наша жизнь. Ну, кто бы мог подумать, что за какие-то полтора года моего отсутствия может измениться то, что прежде считалось незыблемым, непоколебимым, любвеобильный король, по вине которого так круто все изменилось в моей судьбе. Превратился в свитошу, а я из юной и наивной девочки выросла в жаждущую мести убийцу, которой больше не было места среди благовоспитанного общества. Я поднялась с дивана, прервав разглагольствующего маркиза на полуслове Такое пренебрежение правилами этикета было недостойно воспитанной особы. Но ради бога, я уже давно перестала считать себя таковой, и чем скорее окружающие это поймут и примут, тем лучше. Прошу простить, господа, но я вынуждена признать, что утомилась гораздо сильнее, чем предполагала, и, каким бы приятным ни было ваше общество, не придется его покинуть. Коротко кивнув присутствующим и дав знак Нину следовать за мной, я удалилась из гостиной, откуда до меня успели донестись последние слова Дорозена. «Вы заметили, мадам, как наша девочка изменилась?» Я ее просто не узнаю. А мне Роза нравится такой намного больше. Она честная и настоящая, ничуть не похожая на разодетых в пух и перья фанфаронишек, в которых нет ничего, кроме вранья и подхалимства. Арно, немедленно замолчите. Отправляйтесь в свою комнату и не смейте ее покидать без позволения. Я лежала в кромешной тьме, набзбитой по приказу хозяйки Перине, слишком мягкой и неудобной для той, кто привык мгновение ока засыпать в гамаке, раскачивающемся от постоянной качки. Несмотря на усталость, сон никак не шел. Я снова и снова возвращалась мыслями к тому моменту, когда в коридоре меня остановил выбеживший следом Орно и, заглядывая в глаза, совсем по-взрослому задал мучивший его вопрос — «Это ведь у тебя шпага, Клода!» Он указал на висевшее на моем бедре оружие. «Откуда она у тебя? Он ведь никогда с ней не расставался!» Глаза помимо воли наполнились слезами. Трудно было подобрать слова, чтобы объяснить мальцу то, что и взрослому человеку было нелегко принять. Но не по годам смышленый малыш догадался обо всем сам. «Клод мертв, да? Я прав? Черт!» — вырвался он. — Как это случилось? — Он пожертвовал собой. — Спасай мне жизнь. Рот свело судорогой. Больно было вспоминать и уж тем более говорить об этом. Арно ничего не ответила а только кивнул, как если бы сам это знал. — Ну что ж, значит, теперь, когда Клода больше нет, защищать тебя — моя обязанность. — твердо произнес он и больше, не говоря ни слова, развернулся и прошествовал к лестнице, ведущей вниз. Окаменевшая я стояла и смотрела ему вслед. Нужно было окликнуть его, заставить вернуться, но язык отказывался ворочаться во внезапно пересохшем рту. Да, я безумно скучала по единственной родственнице и мечтала о встрече с ней, но главной целью моего визита в Одемар была отнюдь не она, А Арно, ему в моих планах отводилась особая роль, справиться с которой мог только он. И пока я добиралась сюда, я точно знала, что заберу его с собой. Но теперь, когда я увидела, с какой любовью к нему относятся в этом доме, меня начали грызть сомнения относительно того, имею ли я право отнимать у него, возможно, единственный шанс на личную жизнь. Нет, не имею. — ответила я, не заметив, что сделала это вслух. — Что? — переспросила стоящий рядом Нину. — Ничего, забудь. Отмахнувшись от вопроса, я продолжила прерванный путь. Постарайся выспаться. Завтра, еще засветло, мы покинем это место. Где-то в глубине дома часы пробили три часа. — Ты не спишь? — одной рукой, приоткрыв дверь, а в другой, держа подсвечник... На пороге появилась герцогиня. — Нет, родная, не сплю, входи. Приподнявшись на локтях, я наблюдала за тем, как бабушка пересекает комнату и, поставив свечу на туалетный столик, присаживается на краешек моей постели. Нам так и не удалось поговорить. Уверена, что ты нарочно опустила самую жуткую часть своего повествования, чтобы не смущать двух любящих тебя стариков. Любимая моя... Она знала меня лучше, чем кто-либо. Ей я никогда не осмелилась бы лгать. — Все позади, родная. Что бы ни произошло, оно в прошлом. Сейчас же я здесь, с тобой. — Верно, сейчас ты здесь. А где будешь завтра? Надеюсь, ты хотя бы придешь попрощаться перед тем, как снова внезапно исчезнешь. — Нет, я так и не нашла в себе мужества признаться в том, что уже через несколько часов собираюсь вновь покинуть тех, кого любила столь сильно, что одна только мысль о разлуке с ними приносила мне боль и страдания. Увижу ли я их когда-нибудь снова? Смогу ли прижать к груди еще хотя бы раз? Увы, выбранный мной путь не позволял мечтам зайти так далеко, и то, что бабушка догадалась, обо всем сама приносила мне странное облегчение. Прости, только и смогла выдавить я из себя». Мне притило врать, мои близкие этого не заслуживали. Спасибо. За что? За правду. Я ничего не ответила. Крепко обхватила бабушкины колени и прижалась к ним лицом, стараясь сохранить в своей памяти каждое мгновение, отпущенное нам перед неизбежной разлукой. Трудно сказать, сколько времени мы просидели, боясь шелохнуться, чтобы не нарушить гармонию, установившуюся между нами. Но только неподвластный человеческой воле рассвет все равно наступил в свой час. А вместе с ним истек срок моего пребывания в поместье. — Я ведь не смогу убедить тебя остаться, не так ли? — Прости, но это уже не в твоей и не в моей власти. — Знаю, просто не могла не попытаться. Так долго державшаяся женщина всхлипнула, ты... Ты и все, что у меня есть, и не могу тебя потерять. Сдавленно добавила она. Ты не потеряешь меня, родная. Я прижала ее крепко-крепко к своему сердцу, которое колотилось так, словно сошло с ума, клянусь, что не позволю смерти приблизиться к себе до тех пор, пока не отомщу за смерть родителей и не верну принадлежащее мне по праву. Стяг рота бытиани вновь гордо взовьется над янтарным замком и больше уже никогда не будет спущен. «Это тебя сломает, девочка. Чтобы сесть на трон, принадлежащий славным предкам, тебе придется завоевать его силой, а это значит, что твои руки...» Она поднесла мои ладони к своим губам. «Обогрятся кровью». «Они уже в крови, родная. И как бы мне не хотелось избежать ненужных жертв, они все равно будут. Я могу лишь обещать» что мой клинок и заберет невинной души, а только жизни врагов. Да будет так, аминь. вскинув голову, Рабелла Дарси положила руки мне на плечи. Благословляю тебя, дитя мое. Да будет рука твоя крепка, аж пага остра. И пусть Господь хранит тебя от бед, Невзгод и предательства, и пусть направляет тебя по пути, Укрывая своею дланью от всякого задумавшего дурное. Патрис сделал последний глоток и перевернул вверх дном опустевшую кружку, чтобы, услужливая девица, весь вечер крутящаяся поблизости и не спускающая с него жадного взора, не вздумала больше подливать ему адского пойла, не приносящего ни радости, ни веселья. На сегодня с него было достаточно. Ренард, заметив настроение брата, подмигнул Саиду, с которым успел подружиться еще на борту смерча когда тот заботливо выхаживал его по поручению капитана. Оба весело прыснули со смеху, когда, разочарованно вздохнув, девица обиженно фыркнула и отошла к соседнему столику, за которым собралась шумная компания господ гвардейцев, отмечающих повышение одного из своих товарищей. — Вы не в духе, капитан? — Несмотря на знаки, подаваемые ему старпомом, знающего его брата гораздо лучше, чем кто-либо, Реннард готов был рискнуть. — По-моему, та красотка обиделась на вас! — он кивнул в сторону удалившейся служанки. Патрис лишь равнодушно пожал плечами. Бросив на стол несколько монет, он тяжело поднялся. Странно, от количества выпитого им вина не окосел бы и ярый трезвенник, но ноги от чего-то отказывались слушаться, перед глазами все плыло. Что за дьявольщина с ним сейчас происходит? Патрис, обеспокоенный его состоянием, брат подскочил к нему сбоку, подставляя под его руку свое плечо. «В вашем состоянии лучше вернуться домой, а письмо, я уверен, можно передать и завтра. В конце концов, что может произойти за одну ночь?» «Многое. Достаточно одной ночи» чтобы почувствовать себя самым счастливым человеком на земле или же, наоборот, стать самым несчастным. — Вы имеете в виду Шанталь? — зашипел брат, зажимая ладонью ему рот. — Не смей произносить этого имени здесь, где даже у стен есть уши. И когда брат послушно кивнул, он оттолкнул его в сторону, отказываясь от предложенной помощи. — Возвращайтесь домой, Ренард. — Саид, — Присмотри за ним. Нахлобучив шляпу на голову и завернувшись в плащ, он нетвердым шагом направился к выходу. Его спутникам только и оставалось, что недоуменно пожать плечами, глядя ему вслед. Страстная любовь к женщине, одержимой ненавистью и местью к своим врагам, делала его слишком уязвимым. И это же чувство, если капитан не отдумается и не возьмет себя в руки, его погубит. Выйдя на свежий воздух, Патрис вдохнул полной грудью. Он знал, кто такой Де Крыси. Еще один влюбленный в Боровийскую принцессу Олух, забывший о долге и чести служить своему государю и готовый сложить голову ради прекрасных глаз их обладательницы. Шанталь передала для него письмо. О, как же оно жгло ему руки даже через перчатки. Знать бы, что в нем. Вдруг Она признается легавому в любви, а он, Патрис, как последний болван в роли Купидона, своими же руками рует тебе могилу. Порвать на клочки или доставить адресату? Жгучая ревность сводила с ума, но здравый смысл в конечном итоге победил. Он обещал служить своей королеве, несмотря ни на что, и его долг — выполнить в точности ее поручение. Ну что ж... Он оглянулся в поисках наемной кареты и свистом подозвал к себе. «Улица, Баэль, дама Кю, если доставишь за десять минут». Так и не сомкнувшие глаз до того самого момента, пока не пришло время сойти вниз, Я была несказанно удивлена, когда, постучавшись в комнату, вошли две горничные, разложившие на разобранной постели комплект мужской одежды, состоящей из батистовой сорочки, штанов, жилета камзола и подбитого мехом бархатного плаща. Венчала сию живописную композицию шляпа-треуголка и завершали сапоги с высокими голенищами из мягкой кожи, которых я тотчас же узнала те самые, что иногда позволяла себе надевать во время конной прогулки в бытности при дворе. С помощью девушек я умылась и облачилась в новую одежду, пришедшуюся в пуру, словно была сшита по моим меркам. Небо за окнами начало светлеть, когда я спустилась к ожидающей во дворе карете, запряженной четверкой гнедых возле которых, притопывая от холода, стоял Нину, выглядевший на зависть, отдохнувшим. Счастливчик, в отличие от меня, он не маялся проклятой бессонницей, отнимающей силы и способность трезво мыслить. Я была несказанно удивлена. Увидев рядом с каретой лакеев, устанавливающих на запятках большой сундук и надежно привязывающих его веревками, чтобы не свалился в пути, что это? Твоя... «Одежда!» — прозвучало в ответ, и на крыльцо вышла герцогиня. «Надеюсь, ты не думала, что я позволю своей любимой внучке и дальше рядиться в рванье?» Местные рукодельницы трудились всю ночь, не покладая рук, так что внутри ты найдешь все самое необходимое. Раз уж взбрело в голову рядиться мужчиной, так хоть делай это со вкусом. «Слушаюсь, капитан!» Шелкнув каблуками, я по-матросски отдала ей честь, после чего бросилась на грудь, чтобы крепко обнять на прощание. Я запрещала себе думать о том, что это, возможно, последняя наша встреча. Что бы ни случилось, я обязана сдержать данное слово и выжить, несмотря ни на что. И еще, можешь не волноваться, что кто-нибудь узнает о твоем визите. Я лично прослежу за тем, чтобы слуги держали языки за зубами и не болтали лишнего. Напротив, мадам, буду бесконечно признательна, если слухи о том, что принцесса Шанталь жива, дойдут до каждого, кто должен об этом знать, и в первую очередь до папы и святой церкви. Пока наследница жива, то Рона Барави Айвону не видать. Ты сильно рискуешь, хотя не могу с тобой не согласиться. А как насчет Луи? Что, если он узнает обо всем? Сомневаюсь» что ему сейчас будет до меня какое-то дело. сильный монарх так запутался в собственной жизни, что вряд ли станет вмешиваться в чужую. Впрочем, пусть узнает и он, но только чуть позже, после того, как французский берег останется позади моего корабля. Две сильные женщины. Ни одна из нас не пролила ни слезинки. Обе держались из последних сил, И даже тогда, когда карета тронулась, и я, высунувшись из окна, помахала на прощание, ни на ее лице, ни на моем не было и намека на влагу. Бросив последний взгляд на скрывшийся за поворотом дворец, я вернула занавеску на место и устало откинулась на сиденье. Ну, вот и все. Впереди еще одна встреча, и можно брать курс на Тахмиль, По моим предположениям, мы проехали не менее двух Илье, когда неожиданный звук, раздавшийся где-то под сиденьем, привлек мое внимание и заставил насторожиться. Я посмотрела на Нину, но он, кажется, ничего не заметил, разглядывая в окно проезжаемый мимо ландшафт. Прошло совсем немного времени, и звук повторился, только теперь к нему добавилось приглушенное тявканье, да такое громкое, что его услышал тут же навостривший уши Нино. Приложив палец к губам, призывая меня к молчанию, он велел кучеру остановиться. схватившись за оружие, я ждала, когда мой спутник выйдет наружу в поисках источника странных звуков, но даже я не готова была увидеть то, что он за шкирку извлечет из-под кареты. Продрогший и окоченевший, с синюшным лицом и скрюченными от мороза пальцами, передо мной, понурив голову, стоял Арно, собственной персоной, неизвестно каким чудом не свалившийся по дороге под колеса, несущегося на полном скаку экипажа. «Что ты здесь делаешь, Арно? Хоть представляешь, что сейчас творится в поместье из-за твоего исчезновения, негодник?» Крепко зажмурившись, он был намерен хранить молчание. Но странные шевеления под его одеждой, а затем последовавший за ним тонкий скулёж, нарушили все его планы. «Что там у тебя?» Протянув руки, я заставила его выудить из-за пазухи крошечного щеночка, недовольно щурившегося от слишком яркого света, дрожащий и голодный. Он уткнулся носом в палец, держащего его мальчишки, видимо, принимая его за маму. «Это подарок. Мой тебе!» «Чуть не плача», — выдавила себя мальчуган. «Я не хотела, чтобы ты узнала о нем сейчас и вернула нас домой». «Вот как?» «Я не знала, плакать мне или смеяться». «И кто же из вас, двоих, мой подарок?» о «Оба!» Неуверенно поднял глаза Арно, умоляюще прижав руки, зажатым в них щенком, к груди. При этом селенок своих он несколько не рассчитал, так как вторая половина подарка, возмущенная грубым обращением, в знак протеста громко затявкала и тут же обмочила одежду обидчика. — Ну, и что мне теперь с вами делать? Всплеснув руками, я приложила их к вискам. — Надрать уши и отправить обратно. Без тени улыбки буркнул Нино. И в этом я была с ним согласна, но тут, видя, что проигрывает, Арно решил вытащить из рукава последний козырь. «Е, не вернусь обратно, хоть режьте! Как наследница фонтаны, ответственность за меня несешь ты, а не твоя бабуля! Мы с Клодом дали клятву защищать тебя, и теперь, когда Клода больше нет, его дело ложится на мои плечи. Хочешь ты этого или нет? Арно, не зли меня, послушай! Нет, это ты послушай!» Мальчишка вскинул голову, и глаза на его чумазом личике совсем не по-детски засверкали. «Я достаточно взрослый, чтобы самому принимать решение, где жить и кому служить. Прогонишь? Ну что ж, дело твое, но только знай, что и тогда я не вернусь в поместье. Отправлюсь в столицу, примкну к черни и окончу свои дни с петлей на шее. болтаясь на Гревской площади, так и знай!» Он не блефовал. Слишком уж хорошо мне был знаком по-ослиному упрямый характер мальчишки, являющийся точной копией моего. И если уж он принял решение, то непременно сделает все именно так, как и задумал. И пока я, застывшая как статуя, взвешивала про себя все за и против, он, видимо, принявший мое молчание за отказ, шмыгнул напоследок носом, И, запихнув обратно под одежду упирающийся комочек шерстью, решительно зашагал в сторону, противоположную той, где находился Одемар. — Мы им не нужны, малыш. Пойдем, обещаю, что позабочусь о тебе. — Стоять! — поражаясь собственной реакции рявкнула я. И когда он, не обращая внимания на мои слова, даже не обернувшись, продолжил идти, Бросилась ему вдогонку и, схватив за одежду, заставила повернуться к себе лицом. «Никогда не ставь мне условий, сопляк, это понятно!» И когда он нерешительно кивнул и в поисках поддержки перевел взгляд на Нину, я схватила его за подбородок и заставила посмотреть на себя. «Бог, свидетель, я пыталась уберечь тебя!» Я даже готова была отказаться от собственных планов, которые не могли бы быть осуществлены без твоей помощи, лишь бы оградить тебя от бед и зла. Но ты сам сейчас лезешь на рожон. Так вот почему ты приехала. Ради меня? Я нужен тебе. Признайся. Нужен, очень нужен, Арно. Но то, что я задумала, крайне опасно. «Один неверный шаг из-за нашей жизни никто не даст и ломаного су, и бойся, Роза, мы со всем справимся. Теперь, когда я с тобой, никто и ничто не сможет навредить тебе». И словно в подтверждении его слов голос подал и мой подарок, явно недовольный пребыванием в мокрой одежде, которую, к слову, сам же и обмочил. «Ладно, давай сюда этого, защитничка». Я забрала у него и не думавшего сопротивляться щенка и завернула в край теплого плаща, где он тут же уснул, решив, что вернулся к маме собаки. И учти, убирать за своим подарком будешь сам. А теперь марш в карету, пока я не передумала. Есть, капитан!